Глава 22. Чем втайне гордятся представители разных типов личности по системе Майерс-Брикс? И НТП — тем, что им приходится прикладывать в два раза меньше усилий, чтобы добиться в два раза большего, чем другие, потому что они умнее и обладают более яркими творческими способностями, чем представители остальных типов личности. INTP — более точным и объективным взглядом на мир, чем у тех, кого так легко сбить с толку социальными трендами и тем мусором, которым их заваливают средства массовой информации. INTJ тем, что они занимают лидерские позиции, потому что они, очевидно, умнее и более мотивированы, чем остальные. INTJ — тем, что они разгадали все самые глубокие и сокровенные тайны мироздания, но не поделятся своими знаниями, потому что простым обывателям этого не понять. ESFJ своей популярностью и лидерскими позициями в обществе, которых они добились, поскольку лучше других типов разбираются в правилах социального поведения. ASFJ, они считают, что их самоотверженность более искренняя, чем у других, поскольку они не выпячивают свою альтруистическую натуру. ESFP Тем, что им удается быть более сексуальными и более искусными в социальном взаимодействии, чем остальные типы, несмотря на то, что они не прикладывают к этому никаких усилий. АСФП — тем, что они остаются большой творческой тайной для других типов, которые не способны познать истинную природу АСФП. АСТДЖ — тем, что они более принципиальны, чем остальные типы, практически во всем, что делают. STj тем, что они видят самый прямой и ясный путь к успеху, которого остальные типы почему-то не замечают, хотя он находится у всех под носом. ISTP — тем, что они видят самый легкий способ достичь чего-то, а остальные типы его не замечают, потому что слишком заняты изучением правил, чтобы разобраться, как все устроено. И ESTP — пониманием того, как все сделать, не следуя дурацким правилам и процедурам, которыми одержимы остальные типы. А NFJ тем, что они понимают всех, кого встречают, а те не понимают их, поскольку они более редкие и сложные люди, чем представители других типов. И NFJ своим знанием того, что лучше для всех, потому что они мудрее и более эмоционально зрелые, чем остальные типы. А NFP тем, что их никто не понимает, потому что они более глубокие и интересные люди, чем остальные и NFP тем, что они живут необычной жизнью, потому что они более рисковые и творчески одаренные, чем другие.